Он понимал всю массу проблем по реформированию общества и государства, имея куда более объективную информацию о реальном положении дел в стране, чем многие из появлявшихся с ним на мавзолее Ленина людей. И с этой точки зрения смерть Андропова выглядит как абсолютная закономерность, словно сама судьба, Уберегла его от разочарования увидеть тщетность своих попыток и надежд. Кемаль сидел за сториком и вспоминал свое единственное свидание с Андроповым. Вся предыдущая жизнь в СССР ему часто казалась каким-то ирреальным сном, словно однажды приснившимся слишком ярко и реально. Но воспоминания о матери и об этой последней встрече с Андроповым были самыми зримыми и самыми важными из его сновидений. Проведя 10 лет на нелегальной работе, он по-прежнему помнил свою последнюю встречу с Андроповым, словно это произошло совсем недавно. В трудные моменты он вспоминал спокойное тяжелое лицо бывшего председателя КГБ, его испытывающий взгляд, словно спрашивающий, сумеет ли он, совсем молодой человек, справиться с подобной задачей. Теперь, когда впервые за все время его пребывания в Америке возникла реальная угроза разоблачения, он понимал, как ему будет сложно в дальнейшем вести работу, передавая материалы в центр. Если связной Тома предатель или на него вышли американцы, Значит, они уже читали его сообщение Значит, рано или поздно они сумеют просчитать, кто именно передавал эти сведения. И выйти на него. Теперь следовало перейти на резервный вариант, постараться на время исключить Тома из этой игры. Он понял, что резервный вариант связи находится в Чикаго, где должен был жить другой связной. И он знал, что выходить на этого связного он может лишь в исключительных случаях. Но теперь был именно такой исключительный случай. Смогли даже вычислить связного, находящегося на цепочке между Томом Лоренсбергом и местным резидентом КГБ в Нью-Йорке. Лишь отвезя Тома в аэропорт и дождавшись, пока тот улетит в Хьюстон, Кемаль отправился брать билет на ближайший рейс в Чикаго, чтобы улететь уже завтра рано утром. Проведя столько лет в Америке, он подсознательно чувствовал себя почти американцем. Настолько органично и свободно можно было чувствовать себя в этой удивительной стране. В Турции, куда, по легенде, приехал турок Кемаль Аслан, сразу давали понять, что ты не совсем настоящий а анатолийский турок, а всего лишь выходец из Болгарии. Точно так же, как и в Болгарии, гражданину своей страны, но турку по национальности, относились гораздо хуже, чем к титульной нации. Уже спустя несколько лет после выезда из Турции, Он с удивлением и возмущением узнал, что руководство Болгарии начало непонятную и нелепую борьбу с этническими турками в собственной стране, приказав своим гражданам в принудительном порядке менять их турецкие фамилии на болгарские. В результате Асланы и Сулеймены становились Аслановыми и Сулейменовыми, и им менялись паспорта. Не желавшие изменять свои фамилии, выезжали из страны, эмигрируя в Турцию. Нужно быть турком, чтобы понять всю унизительность подобной смены фамилий. Но болгарское руководство, испытывая генетическую ненависть к своим воинственным соседям за многовековое порабощение, принципиально не желало изменять свои позиции. За время пребывания в Америке он выезжал в несколько стран. Бывал в Англии, Франции, Германии. Но всюду как приезжий чувствовал себя иностранцем. Лишь в Америке было это ощущение абсолютной свободы, когда никому нет дела до твоей национальности или строения черепа. И хотя некоторые проявления расизма еще встречались, особенно на юге, Но возлагать вину в таких случаях следовало на обе стороны. Он это хорошо знал.